В условиях, когда отсутствует электронная почта, скоординированности можно достичь, просто собравшись в одном месте и договорившись о чем-то. Это площадь внутри защищенного места, где можно организовать оборону, например, обнеся поселение стенами. Получается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 Неоплачиваемая почетная обязанность. Никаких налогов нет. Любой налог воспринимается как насильственное изъятие и покушение на свободу. Это мой урожай, который я, свободный человек, получил на своей, принадлежащей мне на правах собственности земле.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 вполне сопоставимых по масштабам с расходами на армию, приведу частное письмо «Патриция времен империи». Итак, уважаемый Кассий сообщает своему другу донацию. «Пишу тебе из Африки, куда меня отправил наш император Троян»